Люци Брэменталь. Доброе утро, Маргорет. Сегодня у Стивена была запланирована масса дел: срочных, несрочных, среднесрочных, всяких. Первым делом нужно хорошенько позавтракать, снабдить организм продуктами, чтобы он постепенно превращался в энергию, которая двигает его вперёд по жизни и вверх по служебной лестнице. Уже сейчас он как нек как один из старших менеджеров, что уже не старт, но разумеется, ещё и не финиш. Бодрей, Стивен, бодрей. Вперёд и вверх, вперёд и вверх. Итак, что далее? Вторым делом. Вторым делом катастрофически необходимо покормить марш. Стив, Стивен, дорогой, ты уже проснулся? 7 часов. Почему я тебя не слышу? Раздался лишённый своей влажной глубины потолочным перекрытием требовательный голос. Доброе утро, Маргаретс. Доброе, дорогая. Я тут. Подожди минутку. Oh, the fuck. Планы меняются. Сначала покормить Марш, потом поесть самому. Да, так будет проще для всех. Стив залил молочным напитком хлопья, высыпанные в большую тарелку, напоминающую размерами тазик. Наделал бутербродов с нутеллой, загрузил этот завтрак на поднос и не спеша, как учат мудрые китайцы, поспешил на второй этаж. Толкнув дверь ногой, он мелко прискакивая, почти вбежал в большую светлую комнату в светло-розовых тонах. Перед ним на перине покоился его жемчуженка, мягкий сугроб с относительно небольшим лицом. Из такого сугроба они когда-то вместе делали горку, чтобы в праздники весело кататься с неё на ярких ледянках. Ну вот, дорогая, завтрак. Пожалуйста, bon appetit. А я побежал. Куда же ты, Стивен? Подожди минутку. Принеси мне какао. Пообещав принести ей и какао, Стивен наскоро перекусил яичницей с беконом и выскочил на улицу. Придётся марс часов до 12:00 подождать. Полгаллона питья у неё есть, не усохнет. Конечно, она рассердится, что он не доставил ей нарядную кружку ароматного и очень сладкого напитка, но вечером позабудет все обиды после второго ужина. Да и как иначе? Они всё это уже проходили. Ну да, проходили. Сколько там она уже не ходит? Полтора года. Неудивительно. Если бы до него сейчас навьючил 200 кг, он бы тоже не ходил. Как же она всё-таки умудрилась так быстро располнеть? Ведь и 10 лет не прошло со дня свадьбы. Они ещё молодые люди. Стивен Горисну вздохнул. Ну ладно, что ты поделаешь? Как это нередко бывало, ему в приятных красках вспомнилась свадьба в белых, бежевых, зелёных, синих, древесно-от цвета с красными хрустальными акцентами. Розы, ранункулюсы и устомы марш была так прелестно в своём воздушном платье, так грациозно, так мягко приветливо. Было много весёлых гостей, среди них важные Настоящий бастион и старая добрая солидность, и скрашенный сдержанным, намеренно простоватым юмором. И он был так горд, так счастлив. Офис встретил его белой керамической улыбкой с Самантой. Приятная улыбка. И фигуру у нее все еще ничего. Вполне. «Стих! Хай, приятель! Что, новая рубашка? Каждый день новая? Ах, ты модник!» К Стивену шел, лыбясь не хуже Саманты, начальника отдела Брайан. Наглый лицемер. Всем известно, что он недолюбливает Стива еще со времен колледжа, когда тот однажды разбил ему нос бейсбольной битой. Совершенно случайно. И тем не менее навсегда. Вот и сейчас было хорошо заметно, что он свернут на бок, отчего улыбающийся Брайан походил на какого-то французского или итальянского актера. Сейчас Стивену некогда было вспоминать заграничных актеров из ретро-фильмов. Да пошли они. Привет, Брайан. Стрена от модника слышу. Цветёж и пахнешь. Да какого хрена ему надо? Почему он чуть ли не каждый день должен обмениваться с ним этими комплиментами? Вот и Саманта фыркает. Вернее, не фыркает даже, за это она может и поплатиться, но производит намёк на открытый фыркни. Такое, что в случае чего его можно списать на свои мысли, связанные с работой. Впрочем, кто кто, а она прекрасно осведомлена, что Стив поборник традиций. Ещё с прошлого новогоднего корпоратива, после которого он её ненароком оприходовал. Ну а что делать? Эх, марш, марш. На тебя, дорогая, залезть, конечно, не столь уж умудрёно, да вот только как быть дальше, не очень понятно. Вспомнив про супругу, Стив поспешил на рабочее место, чтобы не опоздать на обед. Полтора часа он практически непрерывно трещал по телефону, разбираясь с заказами. Отлично, отлично, все продвигалось, отлично. Унитазы разлетались, словно перившиеся птицы из гнезд. Или искры из глаз Брайана, когда он, ха-ха, некогда сейчас размениваться на шуточки. Поработав полчаса с таблицами, Стивен откинулся на спинку кресла, шумно выдохнул и отправился к кофемашине. Его бледные, слегка раскосые глаза наконец-то приобрели вполне умиротворенное выражение. Он нормально справлялся и все успевал. Вот, даже выкроил пять минут. В голове приятно отозвалось деловитое гудение дизайнерской техники. Пригладив тонкую соломенную челку, Стивен аккуратно взял нагревшийся стаканчик и прогулочным шагом отправился к рабочему месту, демонстративно отпевая мизерными глотками ароматный, чуть спененный кофе. Видимо, где-то в глубине души он чувствовал себя, а, упаси боже, от расизма и шовинизма, вальяжным плантатором. Колониализм, белое превосходство, все дела. Вау! Вот он идет, попивая кофеек, а, впрочем, пусть лучше что-нибудь покрепче покрикивает. «Эй, ленивые нигеры, трудитесь лучше, сахарный тростник сам себя не соберет». Да уж. Стивен и сам иногда поражался дерзостью своих тайных помыслов. Видимо, среди его предков встречались отъявленные бандиты. О времена, о нравы, дурное наследие, злая кровь. Расправившись с бодрящим кофе, Стив протёр салфеткой запотевшие очки и продолжил распространять унитазы. О, да. Наша продукция всегда, можете не беспокоиться, очень долговечная, очень. Всего 10? Поставьте почаще. А, план не переделать? Ну, о'кей. В обед он притащил марш великанскую кружку какао, три порции картофеля фри, два гамбургера, две ножки курицы гриль и большую белую булку. Как они вчера и договаривались. Через 15 минут Марш, конечно, расхныкалось, что этого мало, но вскоре смирилось. Диета есть диета. Вытащив из-под супруги спаласнов и вернув на место потемневшую пластиковую утку, Стивен перекусил и снова отправился в офис. Собственно, всё как всегда. Так и пробегали его рабочие дни привычными мелькая перед глазами пятками минут. Вечером они смотрели любимый развлекательный сериал Марш, а потом передачу про дикую природу. В 11 часов уже плохо понимал, что именно смотрит, ему хотелось спать, глаза закрывались. Он, конечно, пробовал крепиться и бдеть подольше за компанию. Но в конце концов сдался, сбросил мягкий халат и, как в редкие вечера, нырнул под тёплый желеобразный бок. Хватит глаза таращить. И так он бессовестно засиделся благ затро выходной и можно поспать на полчаса дольше. Сладко, сочинячим привизгом зевнув, Стив провалился в сон. Проснулся он у лыпчего утра, не вовсе потерявшим лёгкий свет зари. Марш ещё сладко спала, так что он успел наскоро позавтракать, а тя уже после не спеша поторопился с подносом наверх. И как он так ловко нёс это поднос уму непостижимо, сказалась регулярная тренировка. Марш, протирая тесными кулаками глаза, жаловалась на дурные сны. В этот раз ей снились бегающие по двору индейки и клоун с острыми зубами. Чего ей только не привидеть, бедняжки. Стив привык не особо вникать в эти художества, поэтому поставив поднос на самодельную скамейку, прямо под нос дрожащей и попутной теж в её спешном бормотании про прекрасный день, ретировался. Сегодня он хотел разобраться в кладовой, а затем проведать умерших родственников. Стив старался каждый месяц навещать дорогие могилы, обычно это происходило в четвёртую субботу и стало почти обязательным мероприятием, которое он не намеревался пропускать. Надо как-нибудь взять с собой Маргорет, нанять специальную машину. Стивен обдумывал этот вопрос. В кладовке опять накопилось много хлама. И откуда он берется? Словно бы размножается. Швабра старая тут зачем-то. Изломанный совок. Что, он выкинуть их не мог, что ли? Мог, конечно. Просто дурная привычка забрасывать в кладовку ненужные вещи. Вот и приходится раз в полгода наводить в ней порядок. Ох, ну и завал. Хоть фильм ужасов снимает про то, как злой дух сделал себе тело из хлама, а потом решил погулять. У-у-у! Страхотень. «Стивен, принеси мне, пожалуйста, пяльцы. Буду вышивать». «От цифак. Пяльцы ей понадобились. Они на подоконнике у нее, кажется. Придется сбегать». «В принципе, это правильно. Пусть тоже делом займется. Сегодня он еще и гимнастику ее заставит делать. Пора сбрасывать лишние килограммы. Один за другим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И так килограммов двести. В идеале все двести тридцать». И считать-то долго. Но ничего, все возможно, если прилагать усилия. Остановив автомобиль у кладбищенской ограды, Стивен в опрятном костюме прошел на территорию кладбища. Перед ним уходило за горизонт разлинованное дорожками поле. В первую очередь главной могиле. Стив горестно остановился у закругленной плиты искусственного гранита. В правильную в серую гладь строгие золотистые буквы кротко гласили «Маргарет Миккелсон, 2000-2037». Стивен встал на колени, склонил голову и затрясся всем корпусом в долгом беззвучном плаче. Этим вечером он покормил Марш вкусными гренками. Они выпили немного виски, и он разоткровенчивался в ностальгическом ключе. «Маргарет, Маргарет, сколько мы уже вместе, ты и я, все это как один день, честное слово». На глаза Стивена навернулись мелкие слезы. Марш похрапывала, в окно светила большая луна. В корпорации Оптимальная жизнь дела шли великолепно. Население уменьшалось, но и не уменьшалось. Жизнь продолжалась, причём практически идеальная. Люди проходили церебральные сканирования, данные вносились в базу, а затем отправлялись в тела андроидов. Сведения о собственной смерти в нейросетевых мозгах отсутствовали, лишние мысли натыкались на блоки. Разработчиков не особенно волновали некоторые огрехи в жизненном сценарии, руководство смотрело на мелкие недочёты сквозь пальцы. Например, на посещении андроидами дорогих могил. Пусть посещают. Это так по-человечески. Техникам нравились разные детские ритуалы и переживания, они придают живости происходящему. Рай на земле наступил. Стивен, дорогой, ты уже проснулся? Где-то там зайчонок. Доброе утро, Маргарет. Доброе утро, дорогая.